обострившиеся черты лица, лиловатый оттенок век, отяжелевшие груди под блузкой. Уже давно сказали мне всё и пробудили во мне смутную радость, которая предпочла не обнаруживать себя. Не подобает особенно в такой день пренебрегать обычаем нашего клана. Тот, кто знает, должен притворяться не знающим, ибо только официальное подтверждение имеет цену. Наконец Моника решилась, и с губ ее срывается завуалированное признание. — Одно поколение уходит, — шепчет она, — другое приходит. Ни извещения, ни Фреда, никаких новостей в течение двух месяцев. Наконец пришло приглашение от нотариуса, где он рекомендовал мне дать ему доверенность, чтобы представлять мои интересы. Но это предложение мне не улыбалось. Я сам прекрасно мог себя представлять и настолько не боялся предстать перед своей роднёй, что Николаблес решил взять с собой Монику. Мы просто в качестве предосторожности побывали в красильне. Любой недопроживатель, приглядевшись поближе, мог бы не без основания заявить, что мы не дотянули по части траура. Только новый чёрный цвет имеет по-настоящему траурный вид. Перекрашенная в чёрную ткань приобретает какой-то неопределённый оттенок. Не думаю также, что у нас был достаточно подавленный вид и достаточно траурные чёлки и обувь. Хотя лёгкая волна кря, очень тоненького к ледышина, так сказать, малый траур, заменила собою волну белого тюля, в котором Моника ещё горела всего 5 месяцев назад. Поездка всегда развлечение. И данное путешествие стало эрзацем нашего свадебного. Мы же, на исте дочери Восточной Франции после Лемана, не отходила от окна вагона. Она дивилась живым изгородем, смыкавшимся все теснее и теснее. В Сабле у нас была одна пересадка, вторая — в Сыгре. И, наконец, узкоколейка доставила нас на вокзал в Соледо, отстарявший на километр от нашего поместья. «Соледо!» — пропел единственный железнодорожный служащий, убирая на «О», как оно принято в нашем дождевом крае, И с удовлетворённым видом пожмахнул красным флажком. Он ещё сворачивал свой флажок, а мы уже спрыгнули на платформу, где, как звёзды сверкая над Иванчики, паровоз выпустив струю серого дыма, понёсся к станции ШЗ. Сам же железнодорожник не поздоровался. Мне когда он был единственным избирателем в Соледо решившимся не подать свой голос за маркиза Лендинье, и единственный послал своих ребятишек в светскую, а не в церковную школу. Но за нами уже захлопнулась с железным лязгом каликта. Бокаж — моя родина. Воздух и трава так по-родственному смешались между собой, что первый казался зеленым, а второй — трепещущий. Клуны дороги горбели с подтяжестью колючего кустарника и головастых дубов, обкорнанных неумелой рукой. Дорога в Кварабу шла между живыми изгородями, к ли и глубоких как рвы, были до краёв наполнены жирно поблёскивающей водой, где рыжали капустные кочерыжки. А вот и хрупкие фарфорши полownika. руби, которого линчи осенью снабдят местную детвору неиссяклым запасом щадятельного порошка. Вот и дивится желтизна рапса, каменные дубы покрыты лишайником, мелкорослые каравёнки, которые делят с роками честь быть раскрашенными в чёрный цвет сутаны и белый шлак бална. Вот он, мэ, охотно предоставляющий свою мутную воду в распоряжение прачек и хвальков. Вот Соледо и его колокольня, которая вяжет серую шерсть облаков. На треугольной площади подрагивает под ветром листва одиннадцати лип. Я не досчитался двенадцатый. Бокалейная лавка, кафе «Золотой шар», кузнец, каретник, сельская почта, церковный дом. Повсюду шевелятся раздвинутые на целый сантиметр занавески. Единственный признак жизни в этих низких лачугах. Как и полагается, нотариус Сен-Жермен живет в домике повыше, чуть в стороне, на надлежащем расстоянии от галок, от грохот и наковалин, от школы с ее шумными переменами и смрадой сжженного рога. Сопровождаемый своим клерком нотариус Сен-Жермен символично открыл нам дверь. Он был из породы орешников, тоненький и до этого хлипкий, что при малейшем сквозняке весь начинал как-то трепыхаться, а его огромные плоские кисти похожи были на самые настоящие листья и соединились они с руками при помощи жиденьких, как черешки запястий. Головы вроде как и вовсе не было, Она вся свелась к глазам, тоже неопределенно орехового цвета, в кольце подергивающихся век. Он, этот невесомый законник, прошел впереди нас, проскользнул между обитых войлоком дверей и, отослав клерка, предложил нам сесть на красные бархатные стулья. А сам остался стоять вдали от письменного стола, покачиваясь от собственного дыхания и, клонясь долу, под огромное сочувствие Прежде всего, разрешите мне, тем сей мадам, сказать, что я вполне разделяю, и отлично знаю, что он разделяет наше состояние. Во всяком случае, получит куш в доле наследства крупнее моего. У уголком губ я пробрал слова благодаРности, стараясь говорить потише, чтобы наш хозяин не взлетел на воздух. сменив сочувствующий тон на деловой, месье Сен-Жермен обогнул стол и изгромоздился на вращающееся кресло, что позволило ему занять господствующую позицию. Вы пришли раньше назначенного часа. Ну вы вполне успели бы заглянуть в холебное. Полагаю, ваши братья приехали прямо туда, чтобы подготовить вам амризо. к тягостным формальностям. Больше наш нотариус ничего себе не позволил. Слова его означали «Вы не сын, а выродок», но я знать ничего не знаю. А ведь он, мэтр Сен-Жермен, знал, знал лучше всех, почему я не поехал в замок, почему я явился прямо в его контору. Он притворялся и будет притворяться до конца, ни за что не решится заглянуть за стену, ограждающую личную жизнь клиента, даже если стена эта ограждает ничто приобретшее уже громкую известность. Ничего из того, что ему полагалось не знать, и ничего из того, что полагалось знать мне, не просочится сквозь барьер его гнилых зубов. Он не знает как, но ему удалось поддерживать разговор, и он завёл бесконечную беседу о том, что здесь не диалекты, местные головные уборы уходят в прошлое, а грозном нашествии колорадского жука, а постепенном заилении речки Оме, вводные предложения, отступления, замечания, прерываемые паузами, внезапный переход от скороговорки к высшему искусству медленно произведить фразу за фразой. Всё это за полнял секунды и минуты. Мы с Моникой Мало чем ему помогали и ограничивались лишь поощрительными междуметиями. И однако, когда зазвенел властный и долгожданный звонок, мэтр Сен-Жермен чуть не извинялся перед нами за то, что вынужден прервать столь содержательную беседу. И он не удостоил внимания быстрый шепоток Моники. Скажи, милый, должна я здороваться с твоей матерью? Стоил ли отвечек на подобный вопрос? Вдова с головы до ног, в строурис с приспущенными как флаги верками, закутанная в свои чёрные вуали, старая андромаха шестёрго по кабинету, казалось, ничего не видя, ничего не ощущая, она осторожно опустилась в кресло, подставленное ей метром Сенжермена. Марсель и Фред, оба в штатском, оба в одинаковых черных костюмах, как будто тоже не заметили нашего присутствия и заняли места чуть поодаль по обе стороны мадам Ризо. Мы с Моникой, сидим в нашем уголке, казались в высшей степени ненужной деталью, вернее, их прям были неким аксессуаром. Прежде чем усесться за письменный стол, мэтр Сен-Жермен возобновил свои соболезнования В вялых, ватных выражениях он перечислил заслуги нашего покойного отца, своего соседа, друга, клиента, коллеги по муниципальному совету. При этом он, не отрываясь, смотрел в глаза моей матери, будто завороженной этим щелкунчиком в юбке. Марсель не шелохнулся. Фред, наконец-то, быстро оглянулся в нашу сторону и, и похлопал в мою честь веками. Потом Сент-Жермен снова стал официальным лицом. Он сел. Его голос окреп и дошёл до самого верха гаммы. Я не пригласил вас раньше, господа, да вы изложите. либо не хотел ненужных осложнений. К тому же Мусе Марсель Резоу достиг совершеннолетия только позавчера. Итак, мы собрались здесь, чтобы ознакомиться с завещанием, написанным целиком рукой завещателя, которое уже прошло процедуру вскрытия и содержание Коева, было сообщено мне председателем суда. Это завещание наиболее классическое и справедливое из всех завещаний, когда-либо существовавших. Плоская кисть руки как-то ребром врезалась в тускло-зеленую папку, мирно дремавшую на столе. Два пальца, большой и указательный, извлекли оттуда простой листок пищи и бумаги с бланком хвалебного. «В принципе, — продолжал нотариус, — это завещание должно было быть написано на гербовой странице Он не на обыкновенной бумаге, однако она имеет полную юридическую силу, только нам придётся внести небольшую сумму за его регистрацию. Такой наим Серризо хорошо изучил право пролишить, мадам, огласить текст. Ну так вот, я ниже подписавшийся Жак Ризо «Бывший товарищ прокурора, проживающий в Соледо департамент Мен-Илуара, настоящему завещаю моей жене, урожденной Поль Плювиньек, четвертую часть всех своих владений и четвертую часть всего своего имущества, движимого и недвижимого, составляющего мое наследство. Настоящему упраздняю все другие завещания, предшествующие этому». Вставлено написано, датировано и скреплено собственноручной подписью в следу 28 числа октября месяца 1936 года. Метр Сен-Жермен поднял от бумаге нос. Крохотный носик, на котором не уместились бразом даже две мухи. В сущности разъяснил он, мадам Ризона наследует долю имущества который можно свободно распоряжаться, а каждый из вас, господа, получит свою долю, на которую за ним остаются права законного наследника. Дай-то Бог каждый день заниматься такими ясными завещаниями. Фред снова обернулся ко мне. Угол его рта, тот, что не могла видеть мать, если бы она даже собоголиво взглянуть на своего первенца, искривился в сардонической ухмылке. Сидевшая рядом со мной Моника скорчила гримасу, и я понял её смысл. Это убитая годам женщина, этот справедливый раздел наследства, должно быть, думала Моника, явно противоречит рассказам моего супруга. А я пока что воздерживался. Я-то знал цену всему этому показному великодушию, которое наше семейство обожало разыгрывать для галёрки. Нотариус добавил самым естественным, даже веселым тоном. Вы можете спокойно согласиться принять это завещание. Если актив не так значителен, зато нет пассива, состояние, которое оставил МС Ризо, разделено следующим образом. Все лица окаменели, кроме лица Фредди, которая наоборот обмякла до того, что даже подбородок отвисся. Но вот один из пальцев у мадам Ризо у этой статуи шевельнулся, неприметно затряслась шея. Сен-Жермен снова заговорил голосом Пономаря. «Текущие счета, мсер Ризо, как в Лионском кредите, так и в учетно-судном банке, составляют кредитовое сальдо в 40 тысяч франков. Я еще не произвел оценку бумаг, хранящихся в моей конторе, но знаю их хорошо и примерно определяю их стоимостью в 200 тысяч. Мадам Ризо дала мне знать, что в сейфе покойного содержится сверх того на полмиллиона различных ценностей, возникших в результате новейших операций. Таким образом, имеется примерно 740 тысяч франков, из которых 185 тысяч переходят в полную собственность мадам Ризо, Еще 185 также достаются ей по праву наследования, как узуфрукт, и каждому из сыновей счет-расчет я знал, что у отца не было значительного движимого имущества. Основная часть доходов нашей семьи шла от лакомого, приданного мадам вдовой. Были также фермы. Почему же мэтр Сен-Жермен ничего не сказал о хвалебном, о его обстановке? а губилено. Тут Марсель с трудом проглотил воздух, словно крутое яйцо. Пора переходить в атаку. Что касается хлебного, которого никто из нас не в состоянии выкупить, считаю, что мы можем оставить его неделимым. Что? пискнул Гатарийус. и обе руки его взлетели в воздух, словно подхваченные ураганом удивления. Все шеи на четверть оборота повернулись в мою сторону. Все лица дружно выразили изумление, упорное и чистосердечное. «Что это еще за младенец? С луны он, что ли, свалился?» «Ну, пробормотал мэтр Сен-Жермен, вы же знаете, что наш батюшка, выйдя в отставку...» и не располагает достаточными средствами, продал имение с правом пожизненного пользования в октябре месяце. Покупатель дал ему полмиллиона. Именно об этих деньгах, я вам сейчас и говорил, это обеспечивает вам достаточно большую ренту. К несчастью, вашего отца не стало. Мадам Резо скорбно сжала руки. Ох, простанова она, должна признать, что это очень неудачная сделка. Но мой бедный супруг мог прожить еще двадцать лет. Кто же предвидел его кончину? И вот я теперь без крови над головой. И хорошо еще, что покупатель согласился оставить меня в качестве съемщицы. Еще немножко, и нам придется ее жалеть. Сделки тоже начали мало-помалу пронесняться. Ну, пойдем до конца, пускай... Моника глядит на меня с упреком. А обстановка? Валебная. Было продано с обстановкой, ответила мать. И быстрота ответа выдала ее с головой. Совсем хорошо. В цепи теперь не хватало лишь одного звена. Кому? Марсель побагровел. Натальюс совсем ушел в кресло. Но мадам вдова приняла вызов. А какое тебе дело? «Полебное продано, и поэтому не фигурируй по совещанию. Вот и все. Точка. Надеюсь, твой отец не обязан был просить у тебя разрешения располагать своим имуществом, чтобы иметь кусок хлеба на старости лет. Но Фред в мгновенном приступе отваги нагнулся ко мне. Покупателем все «Геяр Деккер-Вадек» хихикнул он. «А-а-а, так вот в чем фокус, я понял». Я старался обдумать все как можно быстрее, старался найти решение и главную выигрышную позицию, а мэтр Сен-Жермен, введенный в заблуждение моим молчанием, живо вытащил из папки уже готовые документы. Он вдруг ужасно заторопился. Как во сне я слышал его бормотание. «Будьте любезны, подпишитесь, мадам. Здесь, здесь. Потом тут благодарю вас». Мадам Ризо поднялась, поставила свою клинообразную подпись и снова упала в кресло. Я почувствовал на себе ее испытывающий взгляд. Теперь она ищет моих глаз, но зря ищет. Я наблюдал за Марселем, который тяжело поднялся со стула. Шестьдесят гектаров земли. По одному гектару в минуту. В течение одного часа свалили саму на голову. Он невозмутимо подписал документы. Затем наступила очередь Фреда. Но Фред за колебался, поглядел сначала на ручку, которую поощрительно протягивал ему Марсель, потом на свою мать, потом на меня. Не подписывай, я встал. Сложил на груди руки и пошёл чиканить слова. Давайте подведём итоги. Мадам Ризо, имея на руках полную доверенность и действуя от имени нашего тяжелобольного отца, продала в последнюю минуту имения и всю обстановку, то есть основную часть наследства, и продала за смехотворно низкую цену. «С правом пожизненного пользования для вашего батюшки», возразил мэтр Сен-Жермен, а мадам Ризо вся сжалась, делая невероятные усилия, чтобы не выйти из своей роли безутешные вдовы. Хорошенькое дело по жизненное пользование. Дня отца был уже сочтены. А кто покупает именно Сегияр Декервадек будущий тист Марселя, держу пари, что ещё из год хвалебно вернётся в нашу семью, но пользоваться им будет лишь один из нас, причём медам Ризу получит от него немалую долю доходов. Классический номер. Кроме того, если полмиллиона составляет продажную цену, и эту сумму вычтут из стоимости движимого имущества, то подсчет неверен. Я уже не спрашиваю, что стало с серебром, с драгоценностями. Тут пахнет прямым грабежом. И дело суда в этом разобраться. Раздался сухой стук. Это Фред уронил ручку. Марсель шагнул вперед, вытянул руки, как бы желая защитить мать. А она, забыв о своей слабости, сказала, все эти уже было бесполезно, вскочила с кресла, как папа Сикст V после избрания. От её размашистых движений тёмной вуали взлетели, она казалась паучихой, засевшей в центре паутины. Можешь делать всё, что тебе угодно, завопила она. Я всё предвидела. Не допущу, чтобы родовое имя не попало в руки бездельника, который в течение 10 лет занимался всякой ерундой, который унижал нас любыми способами, который опоганил всё, что было у нас святого лачей. Человек Сандвич, неудачник, который вступил в идиотский брак. Любопытное дело, но тут голос моей матери прозвучал не натурально, она декламировала, она осипла и наконец Что дом справившись с Адыской трагически крикнула: "Твоя же нить бы убила отца". Марсель пытался увести её прочь. Мэтр Сен-Жермен корчился как на дибе и брюзжаще, но и твердил: "Ну, ну, ну. ну это вообще к матери и в полном соответствии с законом, в полном соответствии с законом это обращается ко мне". Разбушевавшаяся старуха слорушил эти пезь на правое наряло. А ты, натрос, можешь складывать ваданы. И не рассчитывай на меня. Я пальцем не пошевелю, чтобы тебе помочь. Что один брат, что другой прелестная парочка. Под обстрел попала даже Моника, которая вдруг начала улыбаться. Я понял, почему она улыбалась. Теперь узнала, как к этому относиться. Преступление ее заключалось в том, что она, положив мне руку на плечо, пробормотала. «Пойдем отсюда, миленький!» И тут же ее обвинили в грехе нежности. Уже стоя на пороге, мадам Резова ухитрилась вырваться из рук Марселя, обернулась и выплюнула нам в лицо свою заключительную тираду. «А вы, меденятка, запомните раз навсегда, наша семья никогда «Когда вас не признает?» Золотой зуб блеснул грозно, как молния. «Ах, раздробить бы этот зуб, эту челюсть, эту башку!» Но вот блеснуло что-то иное. Рука моей жены, на которой сверкало тонкое обручальное кольцо, властно схватила меня за запястье. И новая Моника, неожиданная и нечувствительная к унижению, как бы неуязвимая, ответила нежным голоском. Вот как, мадам. Оказывается, у вас есть семья. Больше нам здесь ничего было делать. Мы уехали. Я хотел было посетить могилу отца, но фред, который успел схватиться в хвалебной и догнал нас на дороге, объяснил мне, ещё не отдышавшийся от бега, что Серизо у него в больнице с огря, куда я вроде экономии берила перевести нежные супруги. Кстати, знаешь, какой трюк выкинула сейчас эта неутешная вдовица? Потребовала, чтобы я принёс его чемодан, помнишь, как мы укладывались при ней, уезжая в кулеш. Ну, а бы сколы меня хотела, видишь ли, проверить, не увожил ли я чего-либо из того добра, которое она унаследовала. Ничуть не изменилась вдовствующая королева. Ну, вдовствующая королева очень неплохо. подлинной королевой, вдвойне живой мадам Ризо была теперь моя жена, которой я стала ужасно гордиться, потому что за ней осталось последнее слово. Впрочем, если старая мадам Ризо не изменилась, так откуда же то чувство, которое она мне ныне внушает? Когда улегся первый гнев, я не обнаружил в своей душе прежней ярости, вскормившей мою юность. Заключивший с врагиний пакт вражды, наши прежние великие стычки не были столь мучительны, как вот это последнее. В ней было порой даже что-то вдохновенное. Наша ненависть выродилась, и великая крепкая бескорыстность погрязла в чистогани. Мы ещё вернёмся, торжествовал Фред. В ней всё ткýдолось тащить у неё по днусом. Ключ от теплицы этим входом никто не пользуется, старуха в жизни не догадается. Я с любопытством оглядел ржавый ключ, который Фред крутил на пальцы. «Вот стерва-то!» Бросил он наконец и вытер нос, свернув его по обыкновению налево. «Надо было бы сказать и это в кабинете нотариуса», — кротко заметила Моника и спрыгнула в ров, чтобы нарвать букетик одуванчиков. А потом без всякой видимой причины прыгнула мне на шею. След отвернулся. Подобное проявление нежности его раздражало. Но внезапно, правда, всего на несколько секунд споры о наследстве показались мне менее важными. Воды оме были светлыми, а рапс не таким ядовито-жёлтым. Кроме мрачно каркающих ворон, тяжело взлетавших с пашни, И же всё-таки жаворонки, которые заливаются и разливаются высоко-высоко в небе под синим солнцем.